Глава одиннадцатая. Дмитрий. Сигнал смартфона вытягивает меня из сна. С трудом раскрываю глаза и осматриваюсь, понимая, что нахожусь в салоне джета. Ничего себе. Впервые отключился в самолёте в сидячем положении и даже пропустил момент посадки. Но, наверное, этого стоило ожидать. За минувшие двое суток я практически не спала, а вчерашний вечер был чертовски загруженным. Ещё и спонтанное возвращение на Марен добавило неудобств, но я не мог не слетать туда на пару часов. Одно внезапно появившееся дело не терпело отлагательств. Телефон продолжает звенеть, раздражая знатно уставший мозг. Смотрю на экран, тяжело вздыхаю и отвечаю на вызов. «Почему ты не спишь? Четыре утра?» Устало спрашиваю я. Прикрываю глаза и откидываю голову на подушку сиденья. «Волновалась? Хотела убедиться, что ты долетел без происшествий?» Еще один вздох вырывается из горла. Я неоднократно повторяла, что не обо мне тебе стоит волноваться, ангел». «А о ком? О Давиде?» — с досадой усмехается она. «Уверен, он прекрасно сейчас проводит время. До сих пор не вернулся. И не вернётся. Если он уходит к любовнице, то всегда ночует у неё. Поджимаю губы от негодования. Ну, что за дебил? Я, конечно, в курсе его безразличного отношения к Ангелине, но сейчас, учитывая её положение, о котором я узнал несколько часов назад, Он мог бы повременить с похождениями и побыть дома с беременной женой. Не так уж это сложно. Меня это не задевает, добавляет ангел, когда я слишком долго не отвечаю. Ты же знаешь, что меня волнует только один мужчина, и это не Давид. А ты знаешь, что так не должно быть. Но есть, и я ничего не могу с этим поделать. Ложись спать, Ангелина. Не желая развивать тему её романтических чувств ко мне, требую я. Тебе нужен отдых. Тебе тоже. Этим и займусь, как только вернусь домой. На том конце повисает недолгое молчание. Собираясь сбросить вызов, поставив точку в этом неуместном разговоре, но ангел произносит: "Спасибо, что приехал ко мне, вырвавшись из своего медового месяца. Приятно сознавать, что хотя бы кому-то не безразлично состояние моего здоровья". Никак не комментирую её благодарность. Сила на нуле. Желание разговаривать ещё меньше. Снова требую, чтобы она ложилась спать, и отключаю вызов. Смотрю в иллюминатор. Дожидаясь, когда Джет остановится, и уже мечтаю, как сейчас доберусь до дома и спокойно лягу спать, однако новый звонок рушит мои планы. Слушаю. С недовольством отвечаю я, заранее догадываясь, что если охрана звонит мне в такой час, значит, мой запертый в доме сумасшедший зверь что-то натворил. Господин Титов, наконец я сумел до вас дозвониться. Напряженным голосом произносит Глеб один из моих охранников. Сразу к делу. Приказываю с раздражением. На велию пожар. Застываю. Тело превращается в кусок железа. Такой новости я не ожидал. Из перегруженной головы вылетают все слова и мысли, кроме «Каролина жива?» Ответа не следует. «Какого чёрта ответа не следует?» Я тебя спрашиваю. «Каролина жива?» «Жива». Сквозь помехи в связи мне удаётся расслышать, и я протяжно выдыхаю. «Пострадала?» «Нет, с ней всё в полном порядке, но ваша СПА...» Голос Глеба обрывается. Дерьмо. Телефон разрядился. Охрененно. Самый неподходящий момент. Ладно, не беда, все узнаю и совсем разберусь на месте. Главное, Гордеева жива и невредим Остальное поправимо. Вылетаю из Джата сразу, как только бортпроводницы разрешают это сделать, и сажусь в ожидающий меня автомобиль с водителем. Сорок минут напряженной поездки, и я, наконец, въезжаю на территорию виллы, со второго этажа которой до сих пор исходят остатки дыма. «Здравствуйте». С произносит Глеб, ожидающий меня во дворе. И, встретившись с моим злобным взглядом, тут же продолжает. «Простите, мы не ожидали, что такое может произойти, но как только увидели огонь, тут же побежали его тушить». «Причина?» Не глядя на нервного охранника, направляюсь в дом. «Эм, блять, причина пожара, не тормози. Закипай не на шутку, цужу я. «Ваша жена?» Резко торможу, поворачиваясь к стушевавшемуся Глебу. Он на секунду отводит взгляд в сторону, а затем сообщает. Она подожгла вашу спальню, а пожарная сигнализация почему-то не сработала. Мы тушили всем персоналом, но от комнаты мало что осталось. Нечто едко забивает горло с лёгкими, усложняя задачу полноценно дышать. И нет, всему виной не запах Гарри, отравляющий утренний воздух, а мой возросший внутренний накал. Идиотка, отбитая на всю голову идиотка, о чём она только подумала, когда решилась устроить пожар. Правильно, не думала. В её конфигурациях не заложена такая функция. «Где она?» — глухо спрашиваю я, пронзая Глеба мрачным взглядом. Мы отвели её в гостевой дом. Там безопасно и не чувствуется эта удушливая вонь. Откладываю осмотр сгоревшей комнаты, но потом сразу направляюсь к соседнему небольшому дому, который находится на другом конце сада. Стоящие у входа охранники подбираются, как только видят меня. Здороваются, отходят от двери, позволяя мне пройти внутрь. Оказавшись в светлом коридоре, я улавливаю звуки включённого телевизора и незамедлительно двигаюсь в гостиную. В доме действительно нет и намёка на запах гари, но кажется, это ненадолго. Я настолько зол сейчас, что прямо-таки чувствую, как закипаю. И с каждой секундой всё сильнее. Стоит мне заметить, источник своего гнева и руки сжимаются до хруста в костяшках. Челюсть скрипит. Настолько сильно я её сжимаю. Каролина, как ни в чём не бывало, лежит на диване с банкой мороженого и смотрит какой-то мультфильм. Волосы неопрятно связаны на макушке, тело облачено в домашний костюм, состоящий из майки и шорт. Ярко-жёлтый. Солнышко, блять, Прямо-таки светится от радости, как ребёнок, чья пакость удалась. «О, привет, муженёк, ты опоздал. Всё представление пропустил, твои псы уже потушили пожар. Хотя я просила подождать». «Хотела, чтобы ты своими глазами увидел, как красиво сгорает твоя спальня». Спокойным, да нельзя довольным голосом произносит она и засовывает в рот ложку с мороженым, возвращая взгляд к телевизору. Я и моргнуть не успеваю или попытаться себя успокоить, как за три шага добираюсь до Каролины, хватаю её за предплечье и рывком поднимаюсь с дивана. «Эй, больно же!» Уронив банку с мороженым, возмущается она и хватается за лацканы моего пиджака. «Больно?» Сыжу сквозь зубы возле её рта, глядя в безумные зелёные глаза. «Отлично. Тебе же нравится боль?» Сильнее же моё пальцы на её руке хватаю за волосы. «Что за чушь ты несёшь? Попутала меня с другой бабой?» Сквозь болезненный стон выдаёт она и бьёт меня в грудь несколько раз. Да только её удары ничто по сравнению с теми, что от гнива бьют меня изнутри. «Ты совсем рехнулась?» проигнорировав её вопрос, спрашиваю я, «Хотя, зачем? Непонятно. Ответ очевиден. Адекватный человек никогда не стал бы подвергать свою жизнь опасности, устраивая в доме пожар. Особенно в свете недавних событий. Это ты рехнулся, Димочка, если правда думал, что я стану смиренно ждать момента, когда ты вернёшься и соизволишь выпустить меня на свободу. Парирует она, сверка огненным взглядом, и продолжая пытаться оттолкнуть меня от себя. Теперь я тебя не то что на свободу не выпущу, а отправлю в психушку. Похоже, там тебе самое место, раз даже день не можешь прожить без дебильных решений. Да, пожалуйста, отправляй меня куда хочешь. Везде будет лучше, чем здесь, с тобой. Опять храбришься? Нет, говорю, что думаю. В этом и проблема, Каролина. Тебе вредно думать, не твоё это, понимаешь? Да? А что моё, сидеть и ждать тебя, пока ты шляешься неизвестно где? Она не говорит, а шипит точно кобра. Так не бывать этому. Не на той ты женился, не буду я ждать тебя в заперти, не имея даже возможности связаться с Ариной. А ты, редкостный дурак, если я реально полагал, что я буду сидеть сложа руки. Я не думал, что ты будешь сидеть сложа руки. Ну пожар это даже для тебя перебор, тебе так не кажется? Не кажется. И будь моя воля, то я спалила бы всю твою виллу дотла. Но, к сожалению, охрана слишком быстро заметила огонь. А ты быстро, однако, пережила смерть Андрея. Бью по самому больному месту и получаем мгновенную реакцию. Каролина вздрагивает, словно я зарядил ей по лицу со всей дури и замолкает. Прежде гневные глаза начинают сверкать от подступающей влаги, а тело напрягается ещё больше. Кажется, надави на неё чуть сильнее, она разобьётся, как стеклянный шар. Но я не собираюсь разбивать её. Это не входит в мои планы. И про Андрея я упомянул, чтобы хоть немного уменьшить её прыть. Иначе, если продолжить ругаться... То добромо ты не кончится, опять. Из-за своего характера ты могла пострадать и угробить других людей. Призвав самого себя к спокойствию, проговариваю я и наконец отпускаю притихшую ведьму. Однако стоит ей оказаться на воле, как она тут же возвращает голос. Не делай вид, будто тебя волнует кто-то, кроме себя. Нам обоим известно, что это неправда. Ты права, меня не волнуют, но другой вопрос, почему тебя это не волновало? Мария или охранники могли погибнуть. Тебе так понравилось лишать людей жизни, что захотелось записать на свой счет еще несколько невинных жертв. «Нет», — выкрикивает она слишком быстро, «нет, прекрати говорить этот бред». «Разве это бред, Каролина? Из-за своего необдуманного поступка ты снова подвергла людей опасности. И на сей раз ты не смогла бы обвинять меня в их смерти. Я не вкладывал в твои руки спички». Ты вложил их мне в руки своими тиранскими действиями. Тиранскими? Усмехаясь я, устала качая головой. Уж поверь мне, далеко до тирана. Можно сказать, я с тобой ещё белый и пушистый, хотя ты этого совершенно не заслуживаешь. Я сегодня ты в очередной раз доказал мне это. Я тебе ничего не доказывала и не собиралась, вспыхивает она с новой силой. Мне вообще плевать, как ты ко мне относишься и что думаешь. Твоё мнение для меня пустой звук, А что касается Марии и охранников, с ними ничего не случилось бы. Когда я подожгла твою спальню, в доме я была одна. Никто бы не пострадал. Только ты сама. Сдержавшись, бросаю я остальным голосом, заклиная себя сохранять спокойствие. Однако сделать это сложно. И вновь, не делай вид, будто тебя заботит моя жизнь. Или в вашем сладом договоре есть пункт о том, что и в браке ты не имеешь права меня убить. Хрипло произносит Каролина в ожидании ответа, скрещивая руки на груди, и я, непонимающе, хмурюсь. Ты же читала договор. К чему этот вопрос? Уж прости, но у меня не было времени прочитать его от начала до конца. Вот оно как. Это многое объясняет. Для меня. Каролина же по-прежнему, выжидающая, разглядывает моё лицо, будто пытается прочитать по нему всё, что её интересует. Но может смотреть сколько угодно, она ничего не увидит, а я не собираюсь пересказывать ей пункты договора. в которой ей вообще никогда не стоило совать свой любопытный нос. «Дима, я задала вопрос», — выпаливает она, заметив, что я начинаю двигаться в сторону выхода, на ходу развязывая галстук. «Умница», — проговариваю, не останавливаясь, чем красноречиво заявляю бестии, что ответ она может мне ждать. Открывая входную дверь и взглядом требуя обоих охранников войти внутрь. «Вы оба, глаз с неё не спускайте, пока я буду спать». «Если начнёт чудеть, свяжите». «Начнёт кричать, закройте рот кляпом». В общем, сделайте всё, что потребуется, лишь бы я мог несколько часов спокойно поспать. Охранники кивают, а Каролина... Мне даже смотреть на неё не надо, чтобы ощутить исходящую от неё ярость. Но пусть злится, сколько пожелает. Она сама виновата. Она сама своими действиями связывает себе руки и защелкивать замок на своей шее. Мне даже стараться не приходится.